А это кто такой? Не знаешь? Врач из Освенцима. Он полмиллиона человек загубил. Резал живых людей без наркоза. Доктор философии. Сукин сын. Ну, я, понятно, отправляю запрос. Отвечают, что у них сидит Йозеф Менгерле, а не Менгеле. Я прошу прислать его фото. У меня-то в делах оно есть. Сравню. Тянули, тянули. Потом ответили, что Менгерле умер. Нашел документы на Барбье. Этот работал во Франции. Был Сейхманом. Садист. Зверь. Зверь. А мне рекомендуют, надо подождать. Роберту Макайру, Центральная разведывательная группа Вашингтон, совершенно секретно, с курьером по прочтении уничтожить. Прошу сообщить, действует ли сотрудник ФБР Джек Р. в Мюнхене по указанию своего руководства. Если да. кто именно уполномочил его проводить работу в архивах, хранящихся в Мюнхене, в штабе американского оккупационного корпуса. Гелен. Генералу Гелену Мюнхен с курьером. По прочтении уничтожить. Джек Р. не является сотрудником ФБР. Сообщите о его активности. Этот человек нас интересует. Маккайр. Роберту Маккайру, ЦРГ, Вашингтон, с курьером. Джек Р собирает материалы уликового характера на тех немецких чиновников, в основном Мюллер, Кемп, Гаузнер и так далее... которые в период диктатуры Гитлера выполняли свой долг, следуя данной им присяге. Сейчас, когда угроза русского большевизма стала совершенно ясна всем непредубежденным людям цивилизованного мира, такого рода работа может нанести существенный удар по задачам, которые ныне стали перед нами — создание на пути азиатских полчищ демократического антикомментарновского бастиона в Европе. Сфабрикованные материалы господина Эра могут оказаться пропагандистским оружием как в руках Москвы, так и левых организаций Западной Европы. Я глубоко сострадаю всем, кто погиб во время жестокой битвы, но нагнетание страстей может помешать нам в решении общих задач. Прошу сообщить, кто разработает комбинацию, чтобы пресечь несвоевременную активность, господина Эра. Мы готовы внести предложение, понимая всю меру нашей общей ответственности в деле защиты демократии и свободы. Гелен. Генералу Гелену, строго секретно, пришлите план комбинации с курьером, вручить лично мне. Сообщите о. «Имела ли организация какое-либо отношение к делу норвежского адвоката Мартенса?» Макайр? Прочитав шифрограмму, Гелен рассмеялся, удовлетворенно потер руки, сказал помощнику Лорху. «Ответьте, что нам вообще неизвестно имя Мартенса. Запросите информацию». «Кто это такой?» «Я хочу, чтобы в нашем архиве остался ответ господина Маккайра. Когда-нибудь он мне очень пригодится». «Вы гений, генерал!» «Тихо сказал Лорх. «Я не верил, что за полтора года вам удастся столкнуть лбами двух главных врагов немцев-американцев». «И русских. Это ведь не удалось Гитлеру. Но как смело, как четко это сделали вы. Поверьте, будущее поколение заодно лишь это поставит вам памятник. Вы его заслужили, как никто другой».